И еще вброшу одну тему, я об этом упоминал на другом семинаре, то есть эта тема такая совокупная, это тема о том, что надо быть готовым к выбору наименьшего зла, в отличие от сказочных героев, большинство руководителей все время выбирают ситуации наименьшего зла. Очень много управленческих ситуаций, добра там вообще нет. Ну, такого, в понимании сказочного добра, да, в сказке там легко, там есть очевидное зло, и очевидное добро. В управленческих решениях такого деления, как правило, нет. Там все базируется на шестистах оттенках серого цвета. И многие руководители на этом очень сильно виснут. Они пытаются отыскать добро, и вот там в принципе нет изначально. Вот, вот в этом конкретном варианте да, добра, добро отсутствует. Ну, добро вот в таком понимании, очевидно, всем хорошо. Не будет всем хорошо. Значит, нужно уметь работать в ситуации наименьшего зла. В выборе. Ну, не знаете, что везде гадость какая должна быть, да? Но чаще всего добра там нет, там есть набор зол. И в них надо уметь работать. С другой стороны, чем раньше делаешь выбор, тем более светлая это серо. А когда начинаешь делать выбор, привычки появляются быстро, и ты начинаешь видеть точки, в которых этот выбор делать оптимально. И бывает, вот, кстати, к вопросу такси приводили такие примеры. Вот, допустим, там, типа, я перехожу дорогу, И на меня там с одной стороны трамвай, с другой КАМАЗ, да? Выбора нет. Ну, действительно, выбор, собственно, принципиального значения не имеет, под чем дохнуть, да? Вот. Выбор был, когда вы на дорогу полезли. Ну, или там пройти 100 метров до перехода, или дождаться светофора, да? Ну, вы же спешили. Ну, теперь это объясните трамваю с КАМАЗом, да, что вы спешили. Поэтому, возможно, они сменят направление движения, Все да? успеете. Вот. У вас был выбор, да, так он был раньше, вы этой точки не заметили, где выбор был оптимален. да? Вы его по умолчанию проскочили, а теперь осталось выбирать между КАМАЗом и трамваем. А это плохой выбор. Это не значит, что не было другого. Был он там просто, а вы его не заметили. И вот когда начинаешь осознанно выбирать, когда начинаешь ловить последствия, вдруг начинаешь видеть точки оптимального выбора. Да? Когда оказывается, вот тут надо подумать. А тут все понятно, вот, вот, вот, вот чем более все понятно, тем больше думать стоит. Ну и при ответе на вопросы используйте принцип обратной связи. Что это значит? Что отвечая на второй вопрос, иногда переформулируешь ответ на первый. То есть вот это, иногда надо несколько кругов пройти вот такую итерацию, да? ну, вот. что я хочу, да, например, вот этого. И вот дошли до конца, готовы ли транзакции, оказывается нет. Что надо делать? Вернуться к точке. Да, значит, Вот этого не надо хотеть. Потому что это неправильное желание, вы на него не готовы. Да? Значит, оно будет вечной болью у вас. А зачем оно вон так? Ищите другое желание. Спросите себя, почему вы хотите именно этого? Может быть, есть другие способы достичь того же, да. Ведь, скорее всего, это не цель, а средство какое-то. Вам это нужно для чего-то. Да? Не знаю, хочу красный галстук. Зачем? Красный галстук как красный галстук, или это средство для чего-то? Да? Это цель. Высшее. Или это средство. Да? То есть вы хотите яблоко, потому что это яблоко, или вы хотите яблоко, потому что не хотите грушу. да? А других фруктов вы не знаете. Бывает и так. Да, вот, поэтому осознанный выбор, когда вы хотите яблоко, потому что яблоко. Да, а не потому что яблоко, потому что это не груша. А на столе два фрукта. Вообще интересные штуки начинаются, когда с такими несложными вроде бы вещами работаешь. Но для этого нужно уделить время. Время небольшое. Полчаса, час. И если нам жалко час для себя, нафиг вам тогда развивать характер? Не развивайте. Оставьте как есть. В конце концов, он же у вас мог быть и хуже, правда? Это всегда есть такое утешение. А что, в принципе, он у меня нормальный. Ну так и разживите, и радуйтесь. Кто же ему говорит, что он плохой? Замечательный характер. И вы прекрасны. Ну теперь следующий вопрос. Это управлять или подчиняться? Это тоже выбор. И вот тут выбор, к сожалению, страшный. да? Что, почему моя книга и называется «Вы или вас?» Потому что третьей позиции в жизни нету, да? Но там нет сексуального подтекста, это в смысле выбора. Да? Если вы не делаете выбор, говорят, выбор делает вас, да, только чуть позже. Вот, поэтому а, управлять или подчиняться – это тоже выбор. И выбирая не управлять, вы выбираете подчиняться. То есть, не выбирая управление, вы автоматически выбираете подчинение. В этом тоже нет ничего страшного, если вас это устраивает. То есть, не, глупо рассуждать, что лучше, что хуже, да? что лучше управлять или что лучше подчиняться. Тоже бессмысленный вопрос. Вопрос вам нравится, потому что, если вы, допустим, выбираете подчиняться, ну, не удивляйтесь тогда, что жизнь вами управляет, то есть, вот, спокойно воспринимаете эти хитросплетения судьбы, эти неожиданности, которые возникают на вашем пути, да? эти вводные, которые вас вынуждают чему-то следовать, вы же выбрали подчиняться, да, ну, собственно, нормально. Конечно, можно сказать, что есть лидер от рождения, но никогда не поздно изменить позицию. Ни в каком возрасте не поздно менять позицию. В 20, в 40, 50, неважно, да? Хотите, можете. Кстати, мозг растет в любое время, это вам любой медик скажет, да, вот эти синопсисы, новые скрипты, мозг не теряет способности до самой смерти. Поэтому никогда не поздно учиться жить, а все эти истории, что старого пса там новым трюком не выучишь, это такая же отмазка, как все, что выше пояса грудь, да, вот. Итак, когда мы говорим управление и мы делим людей на реактивных и проактивных, да. Реактивность, в смысле, это человек, реагирующий на события, и... Какова основа для реакции на события? Само событие. Да, само событие определяет твою реакцию, да, и набор твоих стереотипов. Вот, событие плохое, значит, мы, вот, пошел дождь, да, вот, а у нас это событие позиционировано как плохое. Что мы делаем? Расстраиваемся, да, вот, ну, попутно там еще чего делаем, да, раз мы в расстроенном состоянии, как мы уже говорили, то все события этого дня будут идти через эти очки, правильно? Вот. То есть основа для реакции на события – это набор собственных стереотипов и само событие. Ну, событие как-то позиционировано у нас уже, существует набор скриптов. Когда происходит событие, мы радостно, экономия усилия, достаем привычную схему реакции. Да? А, пошел дождь, мы сегодня расстроены, сегодня не наш день. О, светит солнце, сегодня наш день. Да? Там, ну и так далее. Можно продолжить список таких шаблончиков, которые нам помогают не думать и экономить ресурсы. Критерии успешной реакции. Как вы думаете, какие раз речь идет о рефлекторике? Мы это уже учили. Скорость и отсутствие дополнительной загрузки мозга, не дай бог. Человек достает привычную мульку, использует ее как шаблон и быстренько настраивает себя на соответствующее событие. Начинает ссориться, начинает мириться, начинает радоваться, начинает огорчаться. И направление жизненного пути такого человека от событий то есть это человек который идет не куда-то а откуда-то тоже была такая какая-то полубиблейская притча когда человек пробежал весь город остановился в конце и говорит что там не встретилась тысячи человек и все спрашивали куда я бегу и никто не спросил откуда я бегу ну на самом деле Большая часть людей, к сожалению, бежит откуда-то, чем куда-то. То есть, их, и жизнь их управляется набором встречных событий. То есть, в итоге, итог жизни определяется набором встречных событий. Ну, потому что, фактически, человек – путь шайбы, да, вот клюшка его гоняют, вот какие клюшки ему встречаются, туда его в итоге и загоняют. Кого-то в хорошую сторону, кого-то в плохую Не, он там, конечно, тоже участвует в этом, да, Это тип реакции, как-то выбираешь реакцию, реагируешь, да. Тоже по-разному можно реагировать, но выбор-то на самом деле уже ограничен, да, потому что вот событие-то уже произошло. Выбор реакции ограничен выбором готовых шаблонов. Вот в чем проблема. То есть человек подчиняющийся, человек реактивный, может выбирать только из набора готовых скриптов. Фактически, да. Поэтому вот этот человек вместо хомо сапиенс является такой homo вульгариус, да, или homo леммингус, как хотите называйте, да, который реагирует с помощью набора расхожих стереотипов, которые он себе приобрел для того, чтобы меньше думать. Потому что много думать – это ресурс, не дай бог, расстроишься. А зачем думать, когда есть столько хороших фраз и поговорок, да, которые опр могут оправдать любое действие, да, твое или бездействие. Опять напомню, тоже не страшно, если вам это нравится. Понимаете? Плохо, хорошо понять абстрактное. Просто вот мы понимаем выбор, да, вот такой выбор, вот такие последствия выбора. Бачили очень что вы так подавитесь, да, нормальная ситуация. В переговорных э, технологиях, да, это очень часто, эту модель надо использовать, потому что вот тема жестких переговоров, она, она вот очень сильно завязано на умение управлять реакциями. Да? Вот Он мне сказал, почему там, почему, почему там ссора произошла, почему был конфликт, почему сорвались переговоры. Представляете, вот мы пришли, и там вот такое, ну, условно говоря, там, ну да, представляю, в чем проблема-то. Ну вот, видите, они нам это сказали. Ну да, они вам вот сказали, а проблема в чем. А что мы должны были сделать? Ну, я говорю, теперь это уже не так важно, но... я говорю, что у вас вот только так можно было. Нет, ну как, а что я мог еще сделать? Да, еще сполнил, у него один путь был. Путей было много. Да, просто вы решили выбрать это, да, по умолчанию. А почему? Он вам это сказал, да, и что? Какая связь между его словами и вашей реакцией? То есть, ну он так сказал, она так сказала, они так сказали, да, вот. И что? Они нас заставили ждать в приемной, да, ну и что? А, вы, а, вы, а зачем вы ждали? А вам это не нравилось, да? А почему? А мы считали, что раз мы приехали, то они должны были нас сразу принять. А вы их предупредили, об этом нет, да. Но, ну, видимо, они считали по-другому. Проблема в чем? Мы обиделись, а зачем? Ну, вот такие вопросы они напрочь вышибают реактивного человека, потому что он считал, что только так можно было вести себя, да? И, естественно, войдя за стол переговоров, человек уже шел с обиженной мордой. И начал важные переговоры о миллионных сделках, например, так. Ну, к сожалению, вы нас заставили ждать. Да, вот Примерно так. Да? Безусловно, это способствует атмосфере доверия, да? вот Теперь в каждом состоянии этот человек начинает доказывать другим, что они уроды. Переговоры сразу пошли хорошо. Вот. Да, да. Те люди, естественно, были такие же умные. В итоге, вместо двух людей... За столом сидело два стада павианов, бросающихся пометом друг друга, после чего им почему-то не удалось договориться. Да. Вот он. Да. А что мы еще могли сделать? Ой, как много чего вы еще могли сделать.